Голова сто восьмая. Демонический кобальт. Мастер, там много людей. Вроде бы идут в сторону Бороборы. Но как-то странно. Мы возвращались в Боробор от магической пещеры к кристальной тюрьмы и заметили впереди на главной дороге повозку с лошадьми. Сегодня начинается праздник лун, а до Боробора отсюда где-то час. Ничего странного, если мы встретим людей с соседних деревень, направляющихся туда. Но было там что-то странное. Слышали чьи-то крики. Хм, не напал ли на них демонический зверь? Кажется, их преследовала группа кобальтов. Руся, прыгай! Когда мы приблизились в воздух, увидели четырех искателей, сражающихся с кобальтами. Эй, держись, Дрэк! Верно, мы не должны дать им дойти до деревни! Будем стоять до смерти! Знаю я, хотя пока не отъедет повозка, я продержусь! Вот это дух! Похоже, что они дрались с кобальтами в надежде позволить людям на повозке сбежать. Некоторые были сильно ранены. Но не похоже, чтобы они собирались отступать. Ого, каким мужественным парнем, однако. Помогу. Да, похоже, что вон тот лидер. Семейство Дьявольский Кубольд, нечистое существо, демонический зверь, уровень 20. Очки жизни 139, очки магии 72, сила 66, выносы 81, проворность 78, интеллект 29, магия 41, ловкость 54. Навыки устрашения — уровень 4, лидерство — уровень 3, бой когтями — уровень 3, искусство боя когтями — уровень 3, прыжок — уровень 4, управление силой, характерные навыки — темное искусство, титулы — слуга темного бога, описание — неизвестно. Какой-то у него странный характерный навык и титул. Слуга темного бога — это значит, что он его последователь. Ну, Кобальт — это изначально нечистое существо, так что так оно и есть. Но как-то... Я это в смысле, что у него есть благословение тёмного бога, и значит, он должен быть очень сильным. Да и навыки у него довольно высокие, значительно выше, чем у короля гоблинов, с которым я когда-то сражался. Но тёмное искусство, если поглотить его камень. Я заполучу его, а если активирую, может превращусь в последователь тёмного бога. Страшна вата. Давай будем сражаться магией, чтобы не поглотить ненароком его камень. Похож он на последователь тёмного бога. Хорошо. У России ты займёшь теми, что помельче. Франс прыгнул с У России, и силу ускорения разрвёла над двумя мелкова кобальтов под нами. А затем, пока остальные ещё не поняли, что происходит, уничтожил их одного за другими. Мне понятно, откуда взявшимся франы у России одинаково удивились искатели кобальдов. Но мы не будем извиняться за внезапность. У России вызстановила крошелькой кобальдов. Фран в то же время снесла двоих. А затем использовал мою сильнейшую магию взрыв инферна. Хоть он и использовал сильнейшую защиту и благословение темного бога, все же это был всего лишь Кобаль. За какое-то мгновение он превратился в пепел. Магический камень остался. Но мне он точно не нужен. Просто положу в хранилище. Поняв, что их лидер уже нет, Кобальты кинулись на утек. Под управлением сильного лидера их смелость немного увеличилась, наверное. И когда его убили, тут же улетучилось. Ну, это мелюзгэ. Всех их убивать даже напряжно. Так что хорошо, что разбежались. Искатели до сих пор стали шарашеные. С того времени, как мы пришли сюда, прошло 2 минуты. Совершенно незнакомая девочка и волк вдруг свалились непонятно откуда. Не только искатели начали думать, что начинают побеждать кобольтов, те взяли и разбежались куда-то. Исцеление павности. Для начала исцелим тех, кто ранен. После этого не смог лучше оценить ситуацию. О! О! Магия восстановления! Ты нас спасла. Что произошло? Эти искатели группы ранга Е, называются «Ветра Седруса». Как я понял, они выходцы из маленькой деревни Седрус. Наконец-то, преодолев самый низкий ранг, трудясь не покладая рук, они решили помочь таким образом своей маленькой деревне, и, наверное, пытаясь растрогать до слез, они долго это рассказывали нам. Но вот это нам как раз и не интересно, так что мы все просто прослушали. Но люди из деревни, конечно же, были им очень благодарны, поэтому искатели решились защищать их до последнего, Даже раненые не все равно стояли против кобальтов. Ну, молодцы. Искатели аплодировали Фран на перебой благодаря ее. Для искателей низкого ранга материалы из кобальтов достаточно ценные, поэтому в виде благодарности те решили отдать Фран даже то, что выбили сами. Все-таки неплохие парни. Хотя то, что они, четверо грязных мужчин, обступили Фран со всех сторон, уже выглядит как преступление. Да ну, времени нет. Да и зачем нам материалы из кобальтов? Оставим их. На повозке запряжённой лошадьми вернулись пятеро других жителей деревни. Они больше благодарили Франни за спасение их самих, а за то, что она не дала пропасть их искателям. Хороши однако у них отношения. Староста рассказал нам, что они, как я и предполагал, направлялись в Борубору на праздник. Он как раз через несколько часов должен начаться. Обычно главная дорога битком набита и кубольты к ней не приближаются. Но сегодня торговцы искали приключений, все уже в Боруборе. Вот и смельлись на пасть. То есть из-за того, что на главной дороге стало меньше людей, демонические звери сразу же начали нападать на путников. Мы слышали, что есть даже специальные патрули для обеспечения безопасности. Но похоже, что их все равно недостаточно. Хоть мы и спасли их, вполне возможно, что пока они доедут до города, снова кто-то нападет. Так что раз уж это займет всего час, мы стали их временной охраной. На повозке помещалось шесть человек. И Фран тоже получил место. Тесновато. Но все они видели силу Франа. И искренне были ей благодарны. Хоть и опекались над ней как над ребёнком, бабушку даже угостила сладким картофелем. Мама, какой хороший аппетит. Тогда как насчёт этого? О, мама, мама. Ох, как уплетаешь. Вот береза. Бабушка смотрел на Фран, набивавши уроды не возможности, и удивлённо восклицала: "Ага, в храм ведь очень мило. Ей, похоже, тоже весело". На Уруси она бы добралась до города за 10 минут. Ну и рад, что ей предложили поехать на волоске. И разговор интересный слышим. Они остановятся в Бороборе на 3 дня. Таких туристов на празднике навалом. Кажется, со всех деревень съезжаются. Одна из их целей кулинарный конкурс. Ну и те бедные жители деревни смогли добыть только 4 лавки. Вчера уже начали выставлять лавки, и эта информация была распространена где-то в 30 деревнях. И чтобы обойти лучшие из них, нужно выбрать самые интересные среди 20. Прошлогодний победитель Додро Сан ведь не участвует в этом году. Ага, он ведь стал придворным поваром в королевстве Нолан. А на втором месте были драконии забегаловка, и ещё... Жёсткое мясо из тэг-хауса Джеффа, разве нет? А ещё была морская шашлычная, где продавали шашлычки из морепродуктов, и их потом не мог есть никто в деревне. И четвёртым был приют Борубуры. Приют Борубуры? Не поняв смысла последнего названия, Франц спросила... Да, приютский повар Ио Сан продает свои блюда только в этот день. Они не такие дорогие или изысканные, как в других лавках, но согревают душу. Да и хочется поддержать приют. Вкус у блюд отличный. Удивительно, как с таких ингредиентов можно приготовить что-то настолько вкусное. Сразу начинаешь уважать этого человека. Ага, в прошлом году четвертое место было. Вот оно как. Спасибо за информацию о знаменитых ресторанах. Но самое главное в этой ситуации, они уже решили, в какие лавки пойдут. Наверное, таких клиентов действительно много. Это значит, что доверия к новичкам вроде нас будет немного. Но нет хода без добра. И наше сражение будет булочками с карри. Они могут спокойно пролежать несколько дней. И все равно будут вкусными. Направим-ка мы их в верном направлении. В покупке закусок. Я тоже участвую в кулинарном конкурсе. Эээ, правда? Да. Мастер готовит, я помогаю. Неужели это новый ресторанчик «Черный хвост»? Кажется, повора там зовут Мастер. Ресторанчик Чёрный хвост это название, которое мы не слишком раздумывая вписали в официальный документ. Ну, оно подходит и фран, и у руси. Ого. Ого, а что вы будете готовить? Молочки с карья. Никогда не слышал. Это оригинальный рецепт мастера. Там много специй и очень вкусно. Но одна булочка стоит 10 золотых. А ещё не вкусные, даже голодными, и можно кушать дорого. Лучше закуска. После рекламы Фран, жители деревни явно очень заинтересовались. И они не испортят за несколько дней. Да, отличный сувенир. Тогда мы придём и купим для наших односельчан. И вправду, Франчан, обязательно жди на своей лавке. Хорошо, буду вам рада. И отлично, вот мы и получили новых клиентов.